«Понимаете, я смотрел на них», — начал я тоном, в котором, как ни старался, заметен был оправдывающийся оттенок. «Не я должен был это делать. Объяснять, кто, как и почему было дело Холмса. Однако, хотя видно было, что он уже все понял, я знал, что в данном случае он не возьмет на себя эту роль. А что-то во мне, то, что понимала, что второго такого шанса, видимо, больше не представится, хотела все разъяснить». А кот оказался очень удачной находкой, смею заметить. У фокусника с цилиндром и кроликом вряд ли вышло бы лучше. Я чувствовал, что что-то здесь не так, но не мог уловить. Комната очень светлая, но сегодня льет, как из ведра. Оглянитесь и увидите, что ни один предмет в этой комнате не отбрасывает тени. Кроме ножек столика. Лейстрид негромко вырвался. — Дожди льют почти неделю, — продолжал я. Но и барометр Холмса, и барометр лорда Халла, я указал в ту сторону, предвещали на сегодня солнечную погоду. Это казалось несомненным. Вот он и добавил тени, как последний мазок. — то Джори Халл, — тем же слабым голосом ответил Холмс. — Кто же еще? Я нагнулся и просунул руку под правый край кофейного столика. Она скрылась в воздухе таким же неожиданным образом, как только что оттуда появился кот. Лестрид снова процедил нецензурное слово. «Я потряс изнанку холста, туго натянутого между передними ножками кофейного столика. Книги и ковер выгнались и исказились. Иллюзия, какой бы совершенной она ни была, исчезла. Джори Халм нарисовал нечто на холсте под отцовским кофейным столиком. Спрятался за холстом, пока отец ходил в кабинет, запирал дверь и садился за стол с двумя завещаниями. И, наконец выскочило из своего укрытия с кинжалом в руке. «Только он мог исполнить столь реалистичный натюрморт», сказал я, проводя рукой по лицевой поверхности холста. И все мы услышали низкий скрижущий звук, похожий на мурлык не очень старой кошки. Единственный, кто мог нарисовать это, и единственный, кто мог спрятаться за ним, это Джори Халл, ростом не более пяти футов, кривоногий и сгорбленный. Как заметил Холмс, новое завещание не вызвало никакого удивления. Даже если бы старик делал тайну из своего намерения отлучить семью от наследства, а он никакой тайны из этого не делал, только идиоты не поняли бы смысл визита адвоката и, что еще более важно, его помощник. Чтобы зарегистрировать завещание как имеющий силу документ, необходимо два свидетеля. Холмс очень точно сказал, что некоторые люди готовятся к несчастью заблаговременно. Такую блестящую картину за одну ночь не нарисуешь. И за месяц тоже. Можно предположить, что она у него была готова на случай надобности, по крайней мере, год назад. Если не пять, — вмешался Холмс. И это возможно. В любом случае, когда хал объявил, что сегодня утром собирает семью в гостиной, Джори, видимо, понял, что настал его час. После того, как отец вчера вечером пошел спать, он пробрался сюда и смонтировал холст.